Глава четвертая. «Производительные силы». «Как это возможно?» — прокричал герцог Бальтазар, получив сводный недельный отчет о потерях. «Немыслимо!» — скричал другой герцог, всматриваясь в бумаги. «Лорды!» — ответственный черт боязливо заикался, увидев свое начальство в таком гневе. «Информация проверена несколько раз». «Кто-нибудь из вас смог прорваться через их стены?» — спросил у других лордов, те лишь беспомощно покачали головами. «Лорды!» — снова послышался тоненький голосок черта. «Пожалуйста, посмотрите на диаграмму на следующей странице!» Демоны перевернули страницу, чтобы увидеть нечто похожее на невиданное чудо юда. Даже спустя минуту они так и не смогли понять, что предстало перед ними. — Откашлялся Бальтазар. — Очень хорошо, все разумно, а теперь подведи итоги своей идеи. — Конечно, мой лорд! — черт мысленно закатил глаза, но внешне виду не подал — Судя по собранным нами данным, враг пользовался тем, что нападения лордов были разнесены по времени. Благодаря этому враг ловко перенаправлял войска с одного участка фронта на другой, чтобы быстро тушить возникающие пожары. «Как это?» — удивился один из герцогов. «Протяженность границы превышает сто тысяч километров. Как они так быстро перемещают войска?» По данным нашей разведки, они используют свои летающие корабли, а также поезда, корабли и летающих насекомых. Черт раздал еще новую пачку бумаг. Кроме того, они используют свою собственную планету, чтобы значительно сократить расстояние в пути. Чем более удалены друг от друга участки фронта, тем более хорошо проявляет себя портальная связь. «Хочешь сказать, пока мы воюем отдельно друг от друга, будет трудно прорваться через их оборону?» Задал резонный вопрос герцог Бальтазар. «Прорваться невозможно!» — покачал головой черт. «Но это займет больше времени!» Зал заседаний погрузился в тишину. Демоны уж очень не любили делиться властью, и они очень не любили передавать власть над своими армиями в чужие руки — Пусть Бальтазар и возглавлял текущую атаку в целом, но скорее это была формальность, чем данность. У других герцогов была вполне свобода действий. Однако этот вопрос нельзя было откладывать. Лорды-демоны пятой точкой чувствовали, что их противник медленно, но неуклонно крепчал — Затягивание этой войны никому бы не пошло на пользу, поэтому им пришлось объединить усилия, до некоторой степени смирившись с потерей части боевых заслуг. Лучше несправедливо поделить результаты победы, чем поровну разделить наказание от поражения. Во вторую неделю конфликта давление на нас в центральном участке фронта возросло. Если бы это было на флангах, я бы переживал до некоторой степени – Но центральный участок имел самую толстую глубину обороны, что давало нам возможности для маневра. Весь этот конфликт был выстроен мной и генералами федерации вокруг стратегии затягивания врага в болото. Сила армии строится не только на доблести солдат и опытности генералов. Тыл и снабжение имеют равную, если не большую ценность». Безусловно, военная машина фашистской Германии в самом начале Великой Отечественной войны была самой мощной в мире, если не в истории. Молодому советскому государству, которое еще не успело вкусить плоды собственной многолетней индустриализации, было чрезвычайно трудно сопротивляться объединенной военной и производственной мощности чуть ли не половины Европы, активно помогавшей немцам, Однако, преодолев самые сложные и кровавые первые годы, СССР нарастил невероятные производственные силы. Количество производимых в Советском Союзе танков, пушек и самолетов кратно превосходило таковые в Германии, но немцы могли сопротивляться и сопротивляться долго и упорно, воюя сразу на нескольких фронтах. Как они могли это делать? Как бы ни пылесосили фашисты по всей Европе материалы и энергоресурсы, количество таковых в СССР превосходило весь даже потенциальный запас, который немцы могли достать. Вместе с тем, чего не хватало Союзу Социалистических Республик, так это опыта и накоплений. Немецкая научная школа имела солидное основание и блестящие результаты, вырвав пальму первенства у своего соседа Франции – Если проследить преемственность ведущих советских ученых по линии ученик-мастер, то можно увидеть истоки науки и технологий в советском государстве, по большей части восходящие к двум школам – французской и немецкой. В СССР было много талантливых ученых и инженеров, но практически все они были заняты на производстве, если не были убиты в первые месяцы войны. В то же самое время у Германии – Было достаточно много инженеров, чтобы они могли возглавить ремонтные мастерские на местах. Скорость и качество ремонта, особенно полевого ремонта у двух стран, были просто несопоставимы. Если немцы могли вернуть в строй до 60% техники в первую же неделю после боя и до 30% за 48 часов, то советской промышленности было проще произвести совершенно новый танк, чем отремонтировать старый. Даже самые тяжелые повреждения немцы могли устранить, вернув танк на завод-изготовитель, что в целом позволяло сохранить до 80% поврежденной техники. Безвозвратные потери могли быть только в случае панического отступления или попадания армии в котел. Разумеется, даже в этом случае фашистам суждено было проиграть, ведь на один отремонтированный танк в СССР производили 3-4 новых, На самом деле, либо Гитлер имел довольно точное суждение о производительной и военной мощи своего могучего восточного соседа, либо ему просто повезло. Новые советские реактивные истребители попросту не смогли взлететь с аэродромов, не имея опытных пилотов. Системы залпового огня не прошли обкатку, новые пушки, танки и даже образцы стрелкового вооружения, которые были созданы прямо перед началом войны, были незнакомы рабочим и солдатам. Поэтому в первые годы тысячи советских заводов производили пусть и устаревшее, но всем понятное оружие. Если бы у СССР было хотя бы еще пять лет спокойного развития, результаты первых месяцев войны могли быть совершенно другими. И все-таки преодолев горечь первых поражений, советские граждане убедительно показали важность крепкого тыла – Обозленные рабочие, ведомые и вдохновляемые передовиками производства, показали такие чудеса работоспособности, которые спокойным и степенным немецким бюргерам не приснились бы и в страшном сне. Не помогли им и обиженные французские буржуа, а также и рабочие других стран. Задокументированный факт. В военные годы во Франции наблюдался всплеск рождаемости в 2 миллиона человек – В разоренной и оккупированной стране, недавно лишившейся нескольких сотен тысяч молодых мужчин, на самом деле увеличилась рождаемость? Не нужно быть гением, чтобы понять. Хорошенько помогли французам с демографией немецкие солдаты и офицеры, и это только выношенные и рожденные дети. А сколько было половых актов по принуждению или без, которые не заканчивались беременностью или сопровождались выкидышем или абортом? Сколько французских женщин было убито до или после сношения? Французские мужчины, рабочие, разумеется, видели все это своими глазами. И не только французы, словаки, румыны, поляки и далее, и далее. Как у них могла быть мотивация к труду, в отличие от советских людей, сражавшихся со всем капиталистическим миром? Современная русская интеллигенция потерялась в мечтах о хрусте французской булки и аромате баварских колбасок даже в самом захолустом провинциальном городке Могучей. Но действительно ли поганая немчура была лучше кровавых чекистов? Если фашисты не щадили живота и других частей тела практически родственных им француженок, что было бы с красивыми, но ненавистными славянками? Не исчезли бы с простора родины русские фамилии всего за пару поколений, если бы тирания коммунистической власти не защитила угнетаемый ими народ. Однако, как бы могущественно ни была производительная сила СССР, новый танк, произведенный где-то там в Сибири, был хуже, чем даже частично отремонтированный на месте. Перевести 30 тонн стали за тысячи километров – задача нетривиальная, и именно на это делали ставку генералы федерации. Сама цель и результаты действий фракции «Зла» создавали для них большую слабость. Чтобы создать проблему владельцу КВВ, фракция «Зла» отрезала миры от духовного источника изначальных планет – В принципе, это не создавало особых проблем для развития фракции на КВВ, деревень и городов, предоставленных мировым законом, а также порабощенных разумных различных рас, хватало. Вместе с тем, фракция теряла доступ к физической вселенной, где можно было создать автоматизированные фабрики и заводы. В нижних мирах почти каждая планета была отрезана, поэтому оборудование и технику демонам пришлось тащить аж из срединного пояса, а что-то даже из центра. Естественно, даже через порталы перемещать такое количество предметов и материалов было очень дорого. В то же самое время фабрики федерации находились буквально за углом. Мы сражались против могущественной империи, Но она находилась очень далеко, а здешние сатрапы технологически не были сильны. Я еще не до конца понял, почему многочисленные боги и фракции зла не участвуют в данной операции. Мои переносчики доставляли много предметов и оборудования по всему КВВ и в другие вселенные. Почему враги не могут так делать? По отработанной методике отдел снабжения очень быстро решал всяческие запросы фронта на ремонт техники или восстановление потерь. В целом, наши подразделения потеряли не так уж и много единиц крупной техники. Враги же за первую неделю потеряли 90% магических кораблей, половину дирижаблей и треть магических планеров. В воздухе между нами уже соблюдался паритет, а вот дальнобойных пушек и ракет у противника не было – Поэтому потери среди призывателей у демонов были в 20 раз больше, чем у нас. Несмотря на то, что изначально враги имели многократный численный перевес, а также средний уровень их бойцов был выше, мы крепко держали оборону. По донесениям разведки, к демонам из других миров все прибывали и прибывали новые войска, но федерация не стояла на месте. В небесном городе производилось огромное количество полипланов, Все в кредит, конечно, но пока еще мою аферу никто не разгадал, а проценты по кредитам мы легко покрывали за счет новых кредитов. Неискушенная молодежь небесного города легко попадала в сети финансовой пирамиды, организованной лучшими преступными гениями Земли. Общая численность миров под командованием выступивших против федерации демонов была в районе сотни, но миры эти были новыми и недавно разоренными войной. Да, они могли поставить огромное количество войск, но чисто финансовые возможности федерации прямо сейчас не сильно уступали врагам. Нужно было лишь пережить первые месяцы войны, чтобы перемолоть накопленные демонами ресурсы, а дальше будет проще. Джон читал свежий выпуск «Вашингтон-Пост» со смешанными чувствами. В газете писалось о том, что вероломная Федерация Земли спровоцировала инопланетную расу на конфликт, который теперь вылился в межмировую войну. Даже если до его маленького городка доходили лишь обрывки информации через разных путешественников и караванщиков, интересующийся человек легко бы понял, что Федерация Земли – новая сила, которая взяла под контроль родную планету землян, Федераты не побоялись всего остального мира, чтобы прибрать к рукам то, что сильнейшие американские и китайские солдаты не смогли удержать. Мало того, что Федерация без проблем продолжала сражаться с инопланетной расой роботов, так еще у нее хватало сил, чтобы угрожать другим странам и отобрать у них порталы на Землю. Справедливости ради нужно сказать, что федераты были действительно людьми воинственными. Но где же бездушные машины были добряками? Сила против силы, жестокость против жестокости. Как бы ни старались газеты и новостные бюро Союза Человечества очернить федерацию, доказанных преступлений против обычных людей практически не было». Джон же по прошлым событиям помнил, что расы из других миров были отнюдь не мирными овечками. Убийства, грабежи и насилие этим жили многочисленные банды, организованные пришельцами, пока их не выловили и не отправили в резервации. Действительно ли Федерация Земли спровоцировала конфликт, или у них просто было достаточно мужества и гордыни, чтобы дать отпор инопланетным захватчикам? У Джона не было достаточно информации на руках, чтобы вынести точное суждение, а государственной прессе современные земляне привыкли не доверять. Вечером того же дня, когда усталый мужчина возвращался с работы на место и мануфактуре, его остановил какой-то чувак с ног до головы, завернутый в длинный плащ. Ни уровень, ни имя его Джон разглядеть не смог, поэтому начал опасаться, оглядываясь по сторонам в поисках помощи. Но вечерний переулок был темен и пустынен. Мужчину прошиб холодный пот. Однако незнакомец не нападал. Он резко сунул руку в полу своего плаща, чем до чертиков напугал Джона, но вынул оттуда не острый кинжал или заряженный арбалет, а небольшую листовку — На ней были какие-то знаки, изображавшие масонские знаки и другие загадочные вещи. Также на листовке было написано. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Все скрытое становится явным. Неугасимый огонь правды невозможно спрятать в мешке. Власти мужчины водят нас за нас. Если ты хочешь, чтобы тебе открылась истина, приходи сегодня в полночь по адресу. Когда Джон поднял взгляд от листовки, незнакомец уже скрылся из виду. Удивленный и ошарашенный мужчина осмотрелся и, не увидев никого вокруг, облегченно вздохнул и сунул листовку себе за пазуху. Сгорая от любопытства, Джон таки отправился в полночь в указанное место, и он там был далеко не один — Несколько десятков человек густо набились в небольшой частный домик, непрестанно спрашивая у окружающих людей о том, для чего все здесь собрались. Кстати, на входе всем раздавали одноразовые маски, которые действовали 24 часа и скрывали имя и уровень человека, поэтому все вокруг выглядели непривычными незнакомцами. Ровно в полночь отворилась задняя дверь дома, и внутрь вошел высокий незнакомец в плаще. Собравшиеся мужчины и женщины уставились на него, предвкушая открытие какой-то тайны, и шокирующая информация не заставила себя долго ждать. Чувствуете ли вы ветер перемен? Заговорил незнакомец с густым и низким басом на хорошем английском, с бруклинским акцентом. Не дожидаясь ответа, он продолжил. Новый мир это новые шансы, новые возможности. Попав в этот новый мир, каждый из нас мог бы стать богатым и независимым человеком, но чем сейчас мы занимаемся? Пашем за копейки вручную вместо реализации наших талантов. И ради чего? Ради мифической цели по защите интересов Америки и независимости американской нации. Но включают ли интересы Америки наши с вами интересы? Если интересы Америки включают в себя мою тяжелую работу, к черту такие интересы! Если независимость американской нации подразумевает низкую оплату труда тех, кто составляет большинство наций, к черту такую независимость! Все мы знаем, что Федерация Земли богатая и сильная страна. В газетах пишут, что они эксплуатируют жителей чуть ли не с помощью кнотов. Но видели ли мы это лично? У меня есть друг, который эмигрировал. Недавно он описал, как обустроился там. И он написал, что за тот же труд в федерации платят втрое больше. Впрочем, для нас, для патриотов, это не имеет особого значения. Я готов зарабатывать меньшие деньги, чтобы помочь своей стране, но... «Вы все читали сегодняшние газеты. Федерация Земли спровоцировала другую расу на конфликт. Но что это за раса не написано? Друг прислал мне вырезки из газет Федерации». С этими словами небольшая пачка черно-белых фотографий, напечатанных на газетной бумаге и грубо вырезанных вместе с крупными заголовками, пошла по рукам. В зале началось легкое роптание. И было от чего. На фотографиях были изображены в полный рост некоторые представители внеземной расы. Рогатые демоны, хвостатые черти и клыкастые орки предстали перед пришедшими во всей красе. Даже ребенок не поверил бы в то, что эти ребята были добрыми и что земляне могли бы с ними мирно сосуществовать». Заголовки же черным по серому гласили о том, что на землян напала фракция зла, которая уже поработила десятки миров. Граждан федерации призывали сплотиться перед лицом оккупантов. Пришедшие на собрание впали в шок, а незнакомец в плаще продолжил. «Думаете, почему наши местные газеты ничего не говорят о том, что пришельцы злые?» Оратор внимательно оглядел притихших людей. «Ветер перемен! Сотни лет эти люди держались за свою власть, но в последние годы они многое потеряли. Нет, возможно, чистое богатство и власть их стали больше, с добавлением исторических людей, местных и местных государственников, но относительная их власть уменьшилась». У нас, у простых рабочих, появилась возможность выбора. Даже если мы не переедем в федерацию, где более высокая заработная плата, в ближайших лесах вдоволь еды, воды и места для жизни, а также мы можем получать эрос, просто занимаясь сексом с симпатичными местными. Зачем нам трудиться в поте лица, чтобы создавать богатство для других людей?» «Наше прежнее правительство и прежние корпорации не могут контролировать нас экономическими кандалами. Открою вам секрет. Фракция зла хочет уничтожить все порталы, ведущие на Землю. И если это ему удастся, все вы знаете, что писал мировой закон. На земной шар обрушатся стихийные бедствия». Выработка Эроса уменьшится, а выращивать еду будет во много раз сложнее, тогда не проще ли будет власть имущим снова взять нас под свой контроль? Более того, с помощью демонов они хотят связать нас не только экономической удавкой, но и заковать в реальные кандалы, сделав рабами не только по факту, но и по названию». «Это моя истина, в которую я верю. Вам решать, верить ли в сказанное. Больше собраний не будет. Не ищите меня или других участников. Вы сами должны понять, что делать в сложившейся ситуации. Прощайте!» С этими словами мужчина сделал несколько быстрых шагов и выбросился в окно, разбив его в дребезги, Был всего лишь второй этаж, так что с этим не было никаких проблем. Почти сразу к нему бросились несколько человек с криками «Остановиться!». Джон с выпученными глазами наблюдал за происходящим лишь пару мгновений, когда понял, что пора валить. Всего два года назад Джон был воинствующим персонажем, пока у него не отобрал стелу деревни какой-то чиновник — Но за год благодатной жизни владельца деревни он успел накопить кое-какое богатство. Под простой хлопковой одеждой мужчина надел сегодня тонкую, но очень прочную кольчугу. Взмахнув рукой, Джон выбросил вперед пару киножалов, вонзившихся в спину одному из преследователей, подбежавших к окну. В следующее мгновение зал наполнился многочисленными бойцами — Он был не единственным призывателем здесь. Завязалась кровавая потасовка, через пару минут Джон спрятался за мусорным баком в темном переулке, прижимая руку к груди. Какое-то время изрезанные раны, где сквозь раскрытую одежду кольчугу была заметна красная полоса, текла яркая кровь. Однако, будучи призывателем с хорошим уровнем, его здоровье было достаточно большим. Через четверть часа кровотечение прекратилось. Джон выглянул из-за бака, преследователей не было. Собравшись с духом, мужчина заковылял домой. Он решил во что бы это ни стало переехать со своей семьей в горы, а лучше в федерацию.